Страница двадцать четвертая, письмо шестнадцатое, Софья Андреевна Толстой. 1883 год, ноября десятого, Ясная Поляна, четверг, десять часов вечера. Спал дурно, было холодно и не здоровилось, но нынче все наладилось. Натопил в кабинете, замазал окна, и тепло, и хорошо, и теперь вечер, чувствую себя прекрасно. Нынче получил письма из Ясенков, интересные от Сандо и еще от одного француза. Примечание первое, второе. Ходил, смотрел лошадей. Очень хороши. Но я боюсь, что будут неприятности, хлопоты из-за них, и постараюсь их продать. Сено они съедят, а доход от них еще когда будет. Филиппа не было дома. Он возил своего Михаилу в солдаты. Слава Богу, не взяли. Он остался льготным. Николай Михайлович тоже возил и тоже не взяли. У конюшни встретил мужика с бабой. Мужик приехал к тебе издалека, из-за засеки, лечиться, и ужасно горевал, что тебя нет. Он говорил, что он знает одного мужика, которого все лечили, и никто не вылечил, а ты вылечила. Мне лестно даже было. Потом ко мне приехала баба, брюхата на сносе. И четверо детей маленьких. Старуха-свекровь и молодайка. Деверняя невестка. Были два мужика, и в одну неделю ее мужа посадили во строк за драку, от которой произошла смерть. А Деверя отдали в солдаты, и осталась одна. Написать Давыдову письмо. Нельзя ли хоть выпустить на поруки? Примечание третье. Потом сел заниматься, но сделал очень мало — Митрофан сказал мне, что Серёжа будет обедать у Бибикова. Я пошел в Телятинки, но Серёжа уехал в Москву. Вернулся, пообедал. Агафья Михайловна сидит и Дмитрий Федорович переписывает. Комната нагрелась, а кроме того, топлю Мальчикову с водами. Если нагреется, то завтра перейду туда. Я забыл дома жизнь. Читайте ее пока мест спрячьте. Примечание четвертое. Портрет твой карандашом кажется плох, а я как взгляну на него, так ужасно живо вспоминаю, и что-то жалкое есть в нем, и что-то такое же показалось мне при прощании с тобой. Примечание пятое. И меня это очень трогает. Душенька, зачем ты несчастлива? Мне так видно, как ты можешь и должна быть счастлива, и как ты своей «револьте» Против всего сама себя мучаешь. Примечание шестое. Неужели нельзя смириться, как бы хорошо и тебе, и вокруг тебя всем было? Я пишу это и представляю себе, как ты можешь рассердиться за это. Не сердись, голубчик. Взглядывая на этот портрет, я знаю, как я тебя люблю и как ты нужна мне. Целую тебя и детей... Примечание. Первое. Сандо из Швейцарии и француза не сохранились. Второе. Имя француза не установлено. Третье. В тот же день Толстой об этом написал Давыдову. Том 63, письмо 169. Четвертое. Жизнь Романа Пасана. Пятое. Портрет, сделанный Соколовской в то время, когда Софья Андреевна Толстая была больна. И шестое. Револьте. «Возмущение, протест, французские». «Конец примечаний».